В субботу наступила жара, и выручка взлетела. Все покупатели хотели жареные шашлыки и брали их у нас. Судя по всему, они ужасно вкусные. Ещё мы продали много рыбин целиком: ставрид, макрели, сибасов, и кучу кусков тунца и рыбы-меч. Наташа улучила минутку, когда толпа покупателей схлынула, зашла в отдел немножко расслабиться. Ткнула пальцем в глаз рыбы-меча и фыркнула: "Фу, какой склизкий!" Бенджамин шепнул мне на ухо: Ха-ха, Чарли, они слабо вырвать этот рыбий глаз и подарить его Наташе. Она говорила, это было бы суперклёво. Ни на секунду не задумавшись, я схватил голову рыбы меч и вырезал ей глаз. Оказалось не просто, пришлось применить силу. Бенджамин и Джуджу смотрели на меня и подбадривали. Я резал, они орали как спортивные болельщики. В конце концов, я вынул этот рыбий глаз. Он лежал у меня в руке, и я гордо улыбаюсь. протянул его Наташе, собираясь сказать: "Смотри, что я сделал. Ты ведь вроде хотела взглянуть, как он устроен изнутри". Но она скривилась: "Фу, Шарли, несчастная рыба, какая мерзость. Как ты мог?" Бен и Джуджу покатились со смеху. "Я понял. Они надо мной подшутили, а я и повёлся. Я разозлился на них, а ещё больше на себя". Убирая рыбу в холодильник перед корпоративом, я некоторое время задержался около головы одноглазой рыбы-меч. Я попросил у неё прощения за вырванный глаз. Ей надо осознать, что ей повезло, по такой жарище она будет лежать на холоде. Больше так не буду. Честное слово. Я поднялся наверх, хотя праздновать никакого настроения не было.